Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами пойдет речь о воссоздании нашей партии, концептуальной партии Единения. Ну, наверное, многие уже слышали, знают о том, что э, месяц назад на озере Тургаяк состоялся слет сторонников э, приверженцев э, концепции общественной безопасности, членов партии, участников движения. курсом правды единения. И на этом слете было принято два важных очень решения. Первое – это о воссоздании партии единения. И второе решение – о создании круга э, нас, родовых наследий, так называемой крона. Было принято аркаимское обращение. О чем идет речь? Вот Почему были приняты такие документы и чем они вызваны? Дело в том, что вот смотрите, мы с вами обладаем, ну что ли, очень серьезными знаниями концепция общественной безопасности, которая предполагает в современном мире сделать устойчивым процесс развития человечества освоение генетически обусловленного потенциала, значит, то есть высочайшие знания концепции общественной безопасности, то есть мощная теоретическая платформа. Кроме этого. есть программа по реализации вот всех этих замыслов. И я скажу, программа неплохая. Практика показала, что наша программа, она значительно отличается от всех партий, движений своей целостностью, то, что охватывает все сферы жизни нашего общества. В общем-то, ни у одной партии, даже правящей партии, единства такой «Единая Россия» такой программы нет. Есть люди. во всех регионах страны есть организация, которая придерживается вот этих взглядов и которая распространяет все эти знания. Накоплен определенный опыт уже. И все это на фоне того, что, в принципе, то, что происходит сейчас в нашей стране, ну, это есть скрытая, что ли, форма разрушения страны. Дело в том, что Путину удалось... приостановить процесс обвального разрушения. Но те проблемы, которые накопились за годы так называемой перестройки, реформ, Ельцина, они вообще-то говоря остались, только ушли вглубь и не стали столь явными. Ну давайте задумаемся даже над таким вопросом, как вот, ну, борьба с коррупцией. А кто будет бороться с коррупцией? Вот весь этот э, чиновничий безнравственный корпус, который фактически является коррупционерами, Второе, почему появились э, так называемые нацпроекты, а наша элита, в том числе и с нашей помощью, она поняла, что ежели, например, э, народ-то сокращается, население нашей страны, в общем-то не секрет, что где-то миллион в год исчезает, а по разным причинам, не будем сейчас этого касаться. И возник вопрос, а если все, э, все население уйдет в загробную жизнь, то кому наша элита нужна? Значит, поэтому и встал вопрос о сбережении народа, о воссоздании села. Но даже если э, нас проект по селу, то давайте, скажем, как его можно решить без нас проекта по механизации села. Это же все взаимосвязано. Механизация связана с металлургией, а если говорить о радиоэлектронной промышленности, то у нас ее фактически нет, потому что осталось только в Зеленограде. И речь идет о том, что скоро Вся военная техника, если она будет на элементной базе зарубежной, то мы вообще потеряем самостоятельность в этом вопросе. Рассчитывает на то, что наше руководство нашей страны изменит что-либо в лучшую сторону, не приходится. Ну вот многие знают, я встречался с Путиным, рассказывал ему... о концепции общественной безопасности, ну что, расскажешь 20 минут. Да я уверен, что он знает и без этой встречи о концепции, наверное, знает какие-то ключевые положения. Но лично для меня критерием вот что ли реализации концепции и отношений к ней являются два основных момента. Первое. В концепции общественной безопасности говорится, что для того, чтобы изменить положение дел, требуется сделать... Значит, две вещи. Первое – это готовить управленческий корпус, который был бы в состоянии реализовывать вот те нравственные принципы, которые несет концепция общественной безопасности. И второе – люди должны поддерживать этих управленцев, для этого они должны знать и понимать, что происходит. То есть надо, опять повторюсь, готовить управленцев и давать людям необходимые знания. Ни первого, ни второго Путин не делает, и руководство Кремля. Управленцев готовят на Западе, западному менеджменту, и народу ничего не говорится. Даже если говорить о реформе образования, то она заключается в чем? Повышают зарплату учителям, а саму систему подачи знаний-то ведь не меняют. Знания даются те же самые в калейдоскопе, да и скоро не будет уже преподавателей, которые будут... нести эти нравственные идеалы. Вы знаете уже молодые учительницы, если курят, выпивают там в школе и так далее. То есть идет деградация системы образования. Поэтому я должен сказать, что люди сами ищут выход из положения. И с этой точки зрения вот вы знаете создана нами академия управления, которая готовит управленцев нового уровня понимания, нового качества. Пусть она пока не такая масштабная, эта работа, но мы уже начали эту работу. Более того, к ней заинтересованно относятся люди и в других странах, я могу привести примеры и не только э, в странах СНГ, но и э, в странах дальнего зарубежья к тем знаниям, которые даются в Академии Управления. Это я э, говорю просто как примеры того, что положение в стране очень тяжелое, и то, что... Вот это мнимое благополучие, так называемая стабильность, оно действительно мнимое и может обернуться крушением нашего государства. Накопившиеся все эти проблемы, рано или поздно они вылезут. То есть вот тот чирий, значит, который сейчас скрыт, когда гной оттуда хлынет, он мы все в нем утонем. Я почему говорю, что в стране нет вообще, говоря, вот, у нашей власти нынешней, нет... ну что ли, четкой, ясной программы действий, в отличие от нас. А мы такие умные, которые вот обладаем и концепцией, мы даже не на слуху. Вы видите, нас замалчивают. Поэтому цель-то воссоздания партии, не сама цель, чтобы участвовать в выборах там или в чем-то. Цель заключается в том, чтобы стать мощной общественно-политической силой, которую невозможно было бы замолчать. Вот в чем основная цель. И, значит, сам факт нашего существования, присутствие в общественной жизни общества, информационное воздействие, оно поддавливало бы ситуацию и заставляло принимать соответствующие решения, Даже вот так я скажу. Поэтому, значит, то, что мы утеряли статус партии, ну, это, вообще говоря, сами виноваты. Я должен сказать, что... Мы набрали тогда, когда потребовалось 50 тысяч, еле-еле, 52 тысячи, поэтому нам сосчитали и, так сказать, мы лишились статуса. И после этого у нас дело пошло на спад. Ну, надо признать объективно, что тут греха таить. Значит, кто-то пал духом, кто-то не выдержал напряжения, кто-то разочаровался, еще чего-то. Значит, но и сейчас это все, так сказать, в стадии такого... Тихенько, тихенько идет. Но я должен сказать, что ситуация изменилась э, за последний год, а, в особенности э, в результате чего? К нам пошла молодежь, и очень резко пошла. Вот то, что к нам потянулась молодежь, ярко показал слет э, на озере Тургояк в этом году. Где-то две трети, три четвертых численности участников слета это были молодые люди. И как раз они подходили и говорили, ну, Ксен Павлович, надо же что-то делать, ну что же вы, имея такие... знаний, имея такую программу, значит, и вас нигде не слышно, не видно. Давайте, говорит, восстановим партию, давайте мы будем принимать самое активное участие в этом деле. Так что я должен прямо сказать, что молодежь явилась инициатором вот того, о чем сейчас мы ведем разговор. Следует учитывать еще вот что. Ведь за всю историю человечества революции делали всегда молодые. Это не в том смысле, вы знаете, уважаемые зрители, вот кто смотрит этот ролик, что мы говорим, мы как раз против революции. Но, тем не менее, на изменение положения дел в стране люди старшего возраста, они более костные, они, так сказать, там ну, где-то осторожничают. А молодежь, она нацелена на перспективу, она энергична. Поэтому я еще вот обращаюсь к молодежи и призываю, значит, за вами будущее. Какой будет наша молодежь, такой будет и страна. Будущее у страны без молодежи невозможно. Поэтому я приглашаю в первую очередь молодежь в ряды партии, значит занимать ключевые, э, так скажем, э, значит места и быть активными э, проводниками вот тех идеалов, которые несет концепция общественной безопасности и программа нашей партии. Должен сказать, что э, большое значение в этом деле сыграли вот э, те лекции. 30-часовые на двух DVD-дисках. И молодежь, когда посмотрела все это дело, они поняли, что выход есть. А в отношении молодежи я должен сказать, что если первые годы была эйфория, там, значит, демократия, все, значит, там, если помните, Газманов пел песню Ветер, ветер, ветер там в поле пролетел, в поле свежий ветер, я давно его хотел. Теперь этот сквозняк прошел, и в результате молодежь увидела, что работы нет. Зарплаты низкие, будущего нет, страна рушится, что делать? И ну думающие люди, они при поиске вот того причин происходящего, они неизбежно выходили на концепцию общественной безопасности. И у нас в штабе вообще масса писем, и на слете это проявилось э, в явном виде, когда присутствовало э, где-то две трети, три четверти, это были молодые люди, начиная от студентов и кончая мужчин и женщин в рассвете лет, там, 35-40 лет, то есть в самом, как говорится, соку, значит, они увидели в концепции общественной безопасности выход из создавшегося положения, увидели перспективу, естественно, возникает вопрос, а что же, имея такие знания, имея такую программу, и у нас даже не слышно, нигде не видно, а как выйти, вот даже на то же самое телевидение еще, многие говорят, а почему вы, значит, а как, когда без денег, без ничего, кто-то такой, значит, А партия не участвует в общественной жизни. И вот то, что мы э, участвовали в выборах в Госдуму в 2003 году, я скажу, нормально. И здесь-то нас как раз подрезали вот после этих выборов, когда поняли, что э, перспективы какие там за этим кроются. Потому что даже без денег мы в 2003 году заняли десятое место из 23, выступив наравне с такими раскрученными, как там, если помните, был такой э, Райков. Народная партия, партия жизни практически набрала такие же показатели, как и мы. Я скажу, это хорошо, значит, даже очень хорошо. И народ после этого пошел. Но потом, значит, нам навязали эту бесплодную дискуссию, которая э, внесла, ну что ли, неурядицу в нашу работу. Ну, говоря о том, нужна партия или не нужна партия, вот одни из наших товарищей говорят «надо», другие говорят «не надо». Ну вот давайте задумаемся, я проведу э, такую параллель. Вот э, христианство, значит, э, та истина, которая давалась Христом, она трансформировалась, и в наше время она выражается так. Значит, спаси сам, и тысячи спасутся вокруг тебя. То есть, каждый спасай свою душу, чтобы попасть в рай, Значит, свою душу спасай, а как остальные, они как бы, глядя на тебя, само собой, они будут меняться. Двухтысячелетний опыт, практика жизни показала, что не получается. Лев Николаевич Толстой даже написал работу «Почему христианские народы и русский народ в особенности находятся в таком бедственном положении». То есть, две лет не получается. Почему? А потому что э, управление исчезает в этом процессе. Теперь наши некоторые авторитеты, они говорят так, а не надо партии, не нужна организация, надо вот чтобы э, человек выходил каждый на человечный тип строю психики. То есть каждый толпарь становился человеком. Возникает вопрос, а как он станет человеком? Сам собой что ли? То есть вот если проводить параллель одну, спасись сам, и тысячи спасутся вокруг себя, так и тут становись человеком. И, глядя на тебя, все будут меняться и становиться человеком. И в том и в другом случае чего не хватает, как говорил небезызвестный Хазанов, чего в супе не хватает? управления. Поэтому в той же концепции общественной безопасности у нас говорится о чем? Что если ты хочешь управлять процессом сам, по полной функции управления надо выполнить семь пунктов. Одним из этих пунктов является создание структуры, которая бы достигала... выставленных целей. Поэтому мы и говорим, что должна быть организация, которая ну распространяет эти знания, работает с людьми, разъясняя в том числе и о типах строя психики, они нужны. И это действительно главное, потому что мы говорим о чем? Не о революции, а о преображении общества на нравственной основе. Что без катаклизмов, без крови ну, опять-таки говорят, языком концепция общественной безопасности достаточно общей теории управления за счет слабого маневра распространения этой знаний, работы с людьми перевести человечество ну в первую очередь нашу страну, чтобы она была образцом для всех остальных на нравственные принципы жизни людей короче мы имеем то что вот сейчас имеем, поэтому я считаю что сейчас есть Все основания для того, чтобы выйти на новый качественный уровень, реанимироваться, сделать, как говорится, молодежь, перезагрузиться с тем, чтобы, значит, принять активное участие в общественно-политической жизни. И здесь я должен вот о чем сказать, поскольку я понимаю, что этот видеоролик будут многие смотреть, значит, у нас не так уж и много времени, тем более надо выходить на... показатели численности 100 тысяч человек. В отличие от 50, раньше было 50 тысяч, сейчас, вы знаете, осенью скорее всего примут решение в Госдуме о 100 тысячах. Но я считаю, что это не страшно. Давайте даже представим так, 50 регионов Ну, это 50% регионов должны быть, партии должны, имеют право существовать, если в 50% регионов нашей страны есть отделение. Ну, возьмем для простоты подсчета 50 регионов, а у нас уже больше, кстати, регионов. Значит, в каждом регионе, ну пусть ну, 10 человек активистов есть, ну пусть даже 5 человек, посчитайте, 365 дней. в году, если каждый активист в день будет агитировать одного человека, то за год это 365 человек. Умножьте на 10, вот вам показатели, я думаю, дальше сами сочетайте. То есть, ничего страшного в этом наборе численности нет. Поэтому, зная то, что партию регистрировать время по новому законодательству отводится один год от момента создания оргкомитета, а за год до выборов Мы должны уже быть зарегистрированными, то есть, если выборы в Госдуму в 2011 году в конце, значит, в конце 2010 мы уже должны быть партией, значит, в конце 2009-го мы уже должны начать работу по регистрации, по созданию партии. Значит, разбиваем эту работу на два этапа, чтобы не просвистеть в этот свисток и, значит... выполнить задачу безукоризненно. Первый этап подготовительный. Это вот начиная с этого момента и до середины 2009 года мы принимаем в члены российского общенародного движения «Курс правды и единения» значит людей, которые в последующем, во время второго этапа, когда будет создан оргкомитет по формированию партии, значит, эти люди будут готовы написать заявление уже в партию. Поэтому вот этот подготовительный этап сейчас надо развернуть самую такую широкую работу, я призываю к ней молодых людей в первую очередь, значит, с тем, чтобы на этом первом этапе нам выйти уже на конкретные показатели и, начиная со второго этапа, выполнить чисто техническую задачу, значит, и, и зарегистрировать партию э, с тем, чтобы... принять самое активное участие в общественно-политической жизни нашей страны. Вот Я думаю, что эта задача нам по плечу. Ничего страшного в этом нет. Опыт и люди у нас уже есть. Молодежь проявила себя ну, очень здорово, заинтересованно. Как я уже говорил, они видят, что другого-то ничего нет. И все неизбежно приходят к нам, дрейфуют к нам. к концепции общественной безопасности, к нашему движению. Поэтому я напрямую обращаюсь к молодежи и призываю: не ждите, когда вас кто-то позовет, там, значит, вот приходите, работайте, берите в свои руки, в регионах смело начинайте эту работу в городах, там, в районах, в селах, где вы живете, в поселках, значит, приходите к в наши организации, значит, и начинайте эту работу. Открывайте местные отделения, сельские там отделения, поселковые, городские, областные, как хотите. Значит, с этой точки зрения мы вот только вас поддержим во всех начинаниях. Я думаю, тогда все у нас получится. Вот э, во втором э, ролике я продолжу этот разговор, и речь пойдет уже о Кроне, что это такое и чем э, вызвано было вот создание э, такого союза родовых наследий. Ну, а пока на этом заканчиваю. До свидания.